глава двадцать пять шевелиитесь оба приказал анскар нападение похоже завершилось и верлянец повел канта и алхимика к плоту из глубинных топей каменистый берег превратился в кладбище растерзанных тел вывалившихся внутренностей и лужиц черной крови аккуратный круг лагерных костров был разбросан в сотни тлеющих кучек повсюду были раскиданы сломанные знамена Два десятка волокуш и салазок легиона были или разбиты, или сожжены. Лишь некоторые из них оставались пригодными, хотя этого, вероятно, будет достаточно для тех немногих рыцарей и гвардейцев, которые еще дышали. Анскар уже отправил одного из физиков легиона в школу. Он собирался оставить тяжелораненых здесь, приказав остальным возвращаться в Возантию. У рыцаря больше не было желания связываться с крылатой ордой. После недавнего нападения летучие мыши наконец рассеялись и повернули к своему дому в горах. канта проводил взглядом чёрную бурю, медленно уносящуюся на юг. «Похоже, для обеих сторон кровопролития достаточно». Анскар подтолкнул принца к плоту. «Хватит глазеть по сторонам! Шевелите задницами и забирайтесь на плот!» Он обратился к четырём рыцарям, которые стояли по краям плота с шестами в руках. малик «Отвези принца и алхимика Фрейля подальше вглубь болот, как можно незаметнее, на тот случай, если эти клыкостые бестии вздумают напасть снова». малик кивнул. Правая рука Анскара был одного с ним роста. Традиционную для верлянцев обритую алую голову украшала аккуратная черная бородка. малик смерил подошедшего Канта холодным взглядом. Судя по его хмурому лицу, увиденное ему не понравилось. «Живее!» – проворчал он. «Оба!» Фрейль запрыгнул на плот. Принцу не осталось ничего другого, кроме как последовать его примеру. Впрочем, он и не собирался возражать. Ему хотелось побыстрее удалиться прочь от мух, кровавого месива и выпотрошенных тел. После их отплытия Анскар задержится, чтобы собрать оставшихся в живых и вернуться в Фискур, а затем домой. Канта был веселен что-либо сделать. Никс по-прежнему пряталась где-то в трясине, а поскольку ее брату удалось благополучно скрыться, никто не знал, где она значит, она в безопасности. На фоне неудачи потерь ему следовало бы воспринимать это как победу и радоваться. К тому же исчезновение девушки, предположительно благословенной богами, вызовет гнев его отца. Можно было найти в этом удовлетворение. Тем не менее, поход и не явился напрасной тратой времени и сил. Легион возвратится в вышний с одной ценной добычей. Исповеднику Витхаасу удалось захватить яд летучей мыши. Канте бросил взгляд на удаляющиеся вглубь соленых болот, покрытую черным пологом, волокушу исповедника. Их очертания еще можно было различить вдалеке. Еще до нападения стая летучих мышей, пара буйволов оттащила крытую волокушу Витхааса подальше от берега, где ее спрятали под пологом густой листвы. Разглядев на волокушу тонкую железную трубу, испускающую черный дым, канта предположил, что исповедник уже работает с добытым ядом. Плод отошел от берега, усеянного окровавленными останками. Принц грустно покачал головой. Столько горей страданий ради такого пустяка. Канте повернулся к поселению спиной, надеясь, что его ноги здесь больше никогда не будет. Он подсел Фрелю. Впереди простиралась необъятная черная гладь болот. Она гудела и жужжала, пищала и квакала. Черные ветви нависали над медленно текущими потоками изгибались сгибались под одеялами желтовато-зеленого мха над водой, подобно туману, роились тучи мух и кровососов. Плот углублялся всё дальше в мирскую трясину. Вскоре крики и стоны затихли вдали, приглушённые гнётом затопленного леса. стволы деревьев выпрямились, полог листвы поднялся выше. Даже вода стала чернее. Хоть Канты и ненавидел эти места, он вынужден был относиться с уважением к их первозданной красоте. Постоянно меняющиеся с каждым приливом и отливом, они тем не менее оставались древними и вечными. Стоящий на плоту спереди Малик взмахнул мечом, рассекая скручивающиеся кольца гремучей змеи, свисающей с ветки. Змея тяжело свалилась на плот, корчась и извиваясь в предсмертной агонии. Ее челюсти щелкали, хватая пустоту. Канта проникся жалостью к несчастной рептилии. Другой краснолицей рыцарь ногой сбросил останки змеи в воду. Какое-то время кольца плавали на поверхности, затем черная жижа забурлила и змея скрылась в глубине своей плотью, кормя болото. Вздрогнув, принц поднялся на ноги, не в силах больше сидеть. Фрель последовал его примеру. Он оглянулся назад. «Похоже, мы здорово отрывались от остальных!» Обернувшись, Канто бросил взгляд на двух рыцарей, работающих длинными шестами. Когда плот отплыл от берега, за ним следовала горстка лодок и челноков с теми, кто стремился укрыться в безопасности топей. Быволы тащили по воде волокуши однако теперь позади простирался лишь безмолвный чёрный лес. канта повернулся вперёд. «Может быть, нам следует подождать?» малик шагнул к нему и направил меч ему в грудь. Никс тяжело упала с волокуши на песчаный берег Филфирской промоины. Во все стороны от неё разбежались крабы, недовольно щёлкая клешнями, спеша к озеру. Вытянув конечности, девушка уставилась свинцовым взором на плоскую гладь промоины. Она простиралась на целую лигу, и хотя её чёрные воды напоминали солоноватую жижу трясины, внимательный взгляд мог различить в них голубизну. Филфир представлял собой одно из нескольких озёр, питаемых родниковой водой. Вода в нём была пресная, без горечи солей. Именно это качество побудило предков отца Никс построить здесь зимнее стойбище. Соскочив с волокуша, Джейс присоединился к своей подруге. «Похоже на старую крепость», – заметил он, разглядывая стойбище. «И ещё можно сказать, что оно словно выросло прямо из болота». Никс повернулась к стойбищу, смотря на него другими глазами в свете восхищения, выраженного юношей. Прочное каменное строение, насчитывающее пять столетий, поднималось вверх на два роста буйвола. Его стены были сложены из серых валунов, крышу накрывали пластины сланца. «Всё это было покрыто толстым слоем мха или шайника». Действительно казалось, будто массивное сооружение поднялось прямо из трясины, дар, неспосланный предкам. Высокие двери были сделаны из такого древнего дерева, что сами превратились в камень. Надежная и простая, без каких-либо излишеств, постройка при этом обладала строгой красотой. Никс снова повернулась к озеру, и на сердце у нее стало тяжело. Семейство проводилось здесь каждую зиму. Перед глазами возникли запечатленные в памяти образы вытащенные из воды сети, полные мелких креветок, облаченных в панцире, и более крупных илоедов с большими клешнями, ловли на удочку усатых грязехвостов и проворных радужных карпов. Девушка вспомнила осенние дни, когда вся гладь озера оказывалась скрыта стаями зимних гусей, наполняющих все вокруг оглушительными криками. И те редкие морозы в самый разгар зимы, когда кромка воды у самого берега затягивалась тонким льдом. И все-таки, каким бы знакомым ни было это место, сейчас Никс чувствовала его далеким и чужим. В своем сердце она всегда знала, как должна выглядеть филфирская промойна. На протяжении многих лет девушка мысленно заполняла пробелы, которые не мог видеть ее затуманенный взор. Но только теперь ее новообретенный взор стирал эти воображаемые образы, заполняя их деталями, которые она даже не могла себе представить. То, что когда-то было домом, сейчас казалось одновременно знакомым и чужим. Никс больше не чувствовала себя частью всего этого, что ещё больше разбивало ей сердце. О на этой утратой девушка закрыла глаза, прислушиваясь к нарастающему квакующему хору. Хоть это нисколько не изменилось, Никс выделяла в общей какофонии отдельные голоса. Этому научил её приёмный отец. «Кваква из умрудно-зелёных травяных лягушек и более грузная громко гронг бородавчатых жаб размером с блюдца». Перекрывая весь этот нестройный хор, словно коря его, звучал шелест жестких стеблей тростника, раскачивающегося на ветру. Вздохнув, Никс, наконец, открыла глаза. Ее взор затуманился слезами, что было и к лучшему. Исчезновение деталей приблизило девушку как к этому месту, так и к другому. «Как мой отец любил промоину!» – прошептала она. «Мы обещали похоронить его здесь, в песках!» «Так мы и поступим!» – подошел к ней Джейс. «Не сомневаюсь, и настоятельница позаботится о его теле до нашего возвращения». Девушке захотелось опровергнуть слова друга, но она промолчала. В глубине души она сознавала, что такое не случится никогда. Отвернувшись от Джейса, она подошла к волокуша. «Я займусь ворчаном, распрягу его, чтобы он смог попастись вдоволь». Джейс последовал за ней. «По-моему, он и так неплохо устроился». Здоровенный буйвол уткнулся мордой в поле цветущих медвянок, распугав жирных пчел, от которых отмахивался большими ушами. Жуя цветки, ворчун ковырялся изогнутыми клыками в песчаной почве, выкапывая сочные подгнившие клубни. Обширные луга, окружавшие озеро и простирающиеся до самого леса были еще одной причиной, почему именно это место было выбрано для стойбища. Никс провела ладони буйволу по боку, чувствуя каждое движение его челюстей. Она проверила узду, постромки, хомут и вожжи ища следы от потертостей, однако за столетие таскания волокуша кожа Ворчина в этих местах загрубела. Девушка ощутила укол стыда при мысли о том, что ее друг не покрылся бы мозолями, если бы ему не пришлось так трудиться на протяжении долгих лет. Заметив подошедшую Никс, Ворчин повернул к ней свою влажную морду. Обнюхав девушку, он слизнул гной с ноздрей, после чего уткнулся в нее носом и засопел. Только сейчас Никс разглядела серую плёнку, затуманившую глаза Буйвола, свидетельство его почтенного возраста. Взяв ворчуна за рога, она прижалась лицом к его лбу, вдыхая исходящий от него сладковатый мускусный запах. «Спасибо», — прошептала Никс. На самом деле она никакими словами не могла выразить свою признательность. Тем не менее Буйвол ткнулся в неё, лизнул ей руку и, наконец, шумно вздохнул и вернулся к еде. Девушка начала освобождать его от уприжа. «Может, лучше не распрягать его?» – предположил Джейс. «По крайней мере, до возвращения Бастана и Аблина. Как знать, быть может, нам придётся в спешке уходить отсюда». Вспомнив, как старший брат нырнул в чёрные воды болота, Ник кивнула. Ворчун сделал несколько шагов к свежим зарослям медвянок, таща за собой волокушу. Очевидно, у него не было никаких затруднений с тем, чтобы пастись, оставаясь в упряжи. Негромкий свист напомнил девушке о том, что ни один только старый буйвол использовал эту передышку для наполнения желудка. Ее крылатый брат бесшумно носился в воздухе, врезаясь в облака жужжащих комаров и кровососов. Летучая мышь оставила на сесту Никс на плече, как только впереди показалась промоина, привлеченная изобилием еды, плотным гудящим слоем, висящей над водой. Девушка следила за крылатым звериком до тех пор, пока тот и не скрылся в тенях. «Пожалуй, нам тоже неплохо бы подкрепиться», — заметил Джейс, подходя к волокуша. «Неизвестно, как долго придется ждать здесь». Покраснев от усилий, парень достал большой черный котел. Отойдя на несколько шагов, он опустил котел на землю. Джейс снял крышку, и Никс направилась к нему, но ее остановили знакомые ароматы вареного кашекорня и жаркого из болотного зайца. Задрожав, она застыла на месте. «Еще теплая», — заметил вслух Джейс. Окунув в варево палец, он досуха его облизал «О, просто объедение!» Не в силах держаться на ногах, Никс упала на колени. Она представила себе отца, помешивающего в варево, и до неё вдруг дошло, что это была последняя трапеза, приготовленная им. От аромата, всегда означавшего «дом», у неё в желудке всё перевернулось. Согнувшись пополам, Никс исторгла на песок поток рвоты. Она откашливалась и отплёвывалась до тех пор, пока желудок не опустил полностью после чего осталось стоять, всхлипывая с едкой горечью во рту. Подбежав к ней, Джейс опустился на корточки. «Прости, я просто безмозглый баран!» — сказал, не подумав. Закрыв лицо руками, Никс выпрямилась. «Нет!» — простонала она, по-прежнему содрогаясь во всхлипываниях. «Ты ни в чём не виноват!» «Во всём виновата! Я одна!» Никс отняла руки от лица. Джейс снова накрыл котёл крышкой, однако ароматы еды по-прежнему наполняли воздух. Девушка устремила взор на просторы болот, окружающих промоину. Ей были нужны Аблин и Бастан, может быть, даже смуглый принц и алхимик. Но почему они так задерживаются? Канте метнулся в бок, уклоняясь от меча Малика. Если бы не его худощавое телосложение и не то обстоятельство, что он в самый последний момент обернулся к рыцарю, длинное лезвие пронзило бы его насквозь. И всё же остриё меча вспороло ему тунику, и огненной полосой обожгло грудь. Продолжая увертываться от меча, Канте попал в руки второму рыцарю, стоящему на носу плота. Прежде чем тот успел обхватить его крепче, принц использовал захлестнувшую его панику, чтобы подпитать проворство, отточенное многими годами охоты. Выхватив из колчана стрелу, он воткнул её в глаз своему противнику. Железное остриё прошло сквозь мягкую плоть и застряло в твёрдой кости. Раздался пронзительный крик, и Канта оказался свободен. Согнувшись пополам, он задницей отпихнул нападавшего. Малик обрушился на него, обеими руками занося над головой меч. Сжавшись в комок, Канта отпрыгнул в сторону и перекатился через плечо. Лезвие полоснуло наполовину ослеплённого рыцаря по бедру, едва не отрубив ему ногу. Тот с криком свалился в болото. Завершив кувырок, принц молниеносным движением выхватил за спины лук и припал на одно колено. Этому искусству его обучил зверобой из приоблачья, чьи затянутые туманом густые леса славились прекрасными охотниками. Канте снова и снова отрабатывал этот прием, надеясь когда-нибудь сам оказаться в этих опасных лесах. малик взревел от ярости. Очевидно, он никак не ожидал такого от принца в Чулане, пропоится его ничтожество. Рыцарь набросился на Канте. Принц уже достал стрелу, но ему никак не удавалось наложить ее на тетиву. По-видимому, спасительное действие паники уже закончилось. Но тут над платом сверкнула яркая вспышка, за которой последовал громкий взрыв. От неожиданности малик застыл на месте. Краем глаза Кант увидел, как один из рыцарей, стоявших шестом, отлетел на корму плота с объятой огнём грудью. Второй, отбросив шест, набросился с кинжалом на алхимика. Тот высоко поднял руку, словно защищаясь, однако из свободного рукава у него что-то выкатилось в ладонь. Фрейль сжал кулак и вспыхнул огонёк. Фрейль швырнул загадочный предмет в лицо своему противнику. Ослепительный взрыв оторвал рыцарю голову, ломая кости и опаляя кожу. малик прищурился. Его лицо превратилось в красную маску ярости. Не обращая внимания на алхимика, он обрушился на Канте. Однако успех его наставника придал принцу новые силы. Ему, наконец, удалось вложить стрелу в тетиву и натянуть лук. Он не стал терять время на то, чтобы прицелиться, всецело положившись на инстинкт, и спустил лук. Мгновенно преодолев короткое расстояние, стрела поразила Малика в грудь. Тем не менее, рыцарь неумолимо надвигался на него. Канте пригнулся, и когда его противник упал, налетев на него, он резко поднялся на ноги, вскидывая на своих плечах тело Малика. Раздался громкий всплеск. Обернувшись, принц увидел барахтающегося в воде гвардейца, по-прежнему сжимающего в руке меч. В глазах Малика горела злоба. Но в воде было уже слишком много крови. Прежде чем рыцарь смог взобраться на плот из глубины вынырнула огромная тень. Длинная пасть, покрытая чешуёй, схватила Малика, погружая жёлтые зубы в мягкие ткани и кости. Чудовище перевернулось, открыв на мгновение покрытую панцирем спину, облепленную светящимся мхом, после чего хищник и его добыча скрылись в чёрных глубинах. Канте повернулся к Фрелю. На плоту остались только они двое. «Во имя задницы гадиса, что здесь сейчас произошло?» – спросил принц, не в силах унять внезапно охватившую его дрожь. Алхимик шагнул к нему. Его поджатые губы были обескровлены. Содрав рукава мантии, он продемонстрировал закреплённые на предплечьях устройства. Очевидно, это были футляры для каких-то алхимикалей, с помощью которых Фрелли сбавился от двух рыцарей. «Я давно подозревал нечто подобное», – сказал алхимик, опуская рукава. «И всё-таки надеялся, что дело до этого не дойдёт». «Подозревали что?» Алхимик посмотрел на единственный труп, который еще плавал на поверхности. но ну и он также же и вздрагивал, словно кто-то под водой терзал его плоть. «Я опасался, что тебе не суждено вернуться с топей», — Фрелли обернулся к своему ученику. «Ты не нашел странным, что твой отец отправил тебя в этот поход после того, как на протяжении стольких лет не замечал?» «Ну, наверное, было что-то», — пожал плечами Канта, стараясь скрыть гнев и ощущение собственной глупости. Я списал это на то, что он просто хотел удалить меня из Вышнего на время бракосочетания брата. Возможно, также чтобы дать мне шанс проявить себя. Насчет свадьбы Микейна ты прав. Вероятно, это действительно послужило толчком к подобному резкому шагу. Король хотел освободить место для будущего наследника. Канта вздохнул. Нагнувшись, алхимик поднял с плота брошенный шест. Скорее всего, замысел заключался в том, чтобы дождаться, когда легион доставит Горана и его свиту в брайк а уже тогда, когда рядом не осталось бы любопытных глаз, ты нашел бы безвременную кровавую кончину в болотах». Принц оглянулся на оставшееся позади поселение, вспоминая, как Анскар отправил его одного впереди остального легиона. «Как много людей знали о том, что было мне уготовлено?» Фрель подтолкнул плот к другому шесту, плавающему в воде. хватая его, на осторожно, в воде столько крови и кусков свежей плоти. Уже понял, хорошо, хоть это не наша с вами плоть и кровь». Хант осторожно подобрал длинный шест, борясь за захлестнувшим сердце отчаянием. Ему было известно, что отец о нем невысокого мнения, но он никак не мог представить всю глубину королевского отвращения. Выпрямившись, принц услышал разнесшиеся над водой резкие голоса. Они звучали далеко, однако здесь, в болотах, судить о расстояниях было очень трудно. Фрель подозвал принца к себе. Должно быть, кто-то услышал взрывы моих химических бомб. Нам нужно уплыть отсюда как можно дальше, пока здесь и никто не появился. Боюсь, пройдет совсем немного времени, и твои враги догадаются, что ты остался жив». Канта крепче стиснул шест. Вдвоем они привели плод в движение. «Куда мы направимся?» «Сначала к филфирской промоине», — кивнул вперед алхимик. «А затем?» «Ты еще много чего не знаешь», — посмотрел на него фрель. Закатив глаза, Канта отвернулся. «Фрель, порой вы просто мастерски подмечаете очевидное!» «Мы называем его владыкой промоины», — сказала Никс. Подсев на песок к Джейсу, она указала на круглый островок, виднеющийся на плоской глади озера размером в половину волокуши. Его выгнутая поверхность сверкала на солнце, переливаясь всеми красками, словно радуга ожила и поселилась в промоине». Даже несмотря на отчаяние и усталость, это чудесное зрелище, которым Никс не могла в полной мере насладиться, пока зрение её оставалось затуманенным, согрело ей сердце. Казалось, матерь снизу благословила её присутствием в Девушка не сомневалась, что отец описал бы это именно так. «Значит, и я поступлю так же». Островок плавно перемещался к берегу, время от времени поднимая голову на длинной тонкой серой шее Никс и Джейс наблюдали за его движениями более полуколокола, и владыка, наконец, поднялся на поверхность, явив свою царственную особу. По преданиям, передававшимся в семье Никс, пеструю черепаху совсем крошечной выпустили в озеро после того, как пять столетий назад был заложен первый камень фундамента зимнего стойбища. Это было подношение, сделанное в благодарность богам. Все в семье считали, что стойбище будет стоять до тех пор, пока владыка живет в промоине. Никс не могла сказать, правдива ли эта истории действительно ли в озере по-прежнему плавает та же самая черепаха, но сейчас как никогда ей хотелось верить в это. Она надеялась на то, что её семья переживёт суровые испытания, что Бастан и Аблин вскоре присоединятся к ней. Словно ревностно жажда её внимания, к ней вернулся её крылатый брат, кружась над головой. Летучая мышь пищала и свистела, и теперь её клич не был наполнен видениями и образами, а лишь служил предостережением. Девушка встрепенулась. «Кто-то идёт сюда?» вскочив на ноги, Джейс оглянулся на стойбище. «Быть может, нам лучше укрыться внутри?» Однако не успели молодые люди тронуться с места, когда о них донеслись слабые голоса. Разобрать слова было невозможно, но жалобные нотки чередовались со строгими замечаниями. Никс оглянулась на своего друга, не скрывавшего своей тревоги. «Я думаю, это алхимик Фрель», — сказала девушка. «И принц». И тем не менее она вслушалась, стараясь услышать и другие голоса. Ворчли у Аблина, угрюмого Бастана. Но, похоже, принц и алхимик пришли сюда одни. Вскоре стали различимы отдельные слова, и показался плод. Джейс помахал рукой. плот повернул к ним. Как только он уткнулся в берег, фрель с пепельно-серым лицом поспешил к Никс. «Никс, твой отец!» «Знаю», — остановила его та, еще не готовая говорить об этом. «Я знаю, что ты спасаблена», — повернувшись к принцу, добавила девушка. «Я перед тобой в долгу». «Откуда ты?» — нахмурился принц. Маленькая летучая мышь пронеслась у него над головой, отчего Кантов вздрогнул и присел. Выпрямившись, он проводил взглядом маленького зверька улетающего в сторону озера. «А, понимаю, стало быть, это наш маленький крылатый друг. Жаль, что он не мог предупредить о коварстве моего отца». «Что ты хочешь сказать?» — недоуменно посмотрел на него Джейс. «О каком еще коварстве?» Фрейль быстро рассказал о том, что приключилось с ними. «Слушай его!» Никс поймала себя на том, что отчаяние у нее в груди сменяется страхом, в центре которого находились те двое, которые еще не вернулись. «Что с Аблиным и Бастаном?» – спросила она. «Мы не знаем», – вздохнул химик «По пути сюда Бастана не видели». «Насколько нам известно, Аблину удалось ускользнуть до нападения летучих мышей. Я так понимаю, твои братья знают топи гораздо лучше, чем королевские рыцари. Мы должны верить в то, что они последуют за нами дальше». «Что вы хотите сказать, последуют за нами дальше?» – возмутилась Никс. «Почему мы просто не можем дождаться их здесь?» – ей ответил Канте. «Верлянские гвардейцы ничуть не менее опасны, чем сородичей твоего маленького братца. Поскольку первое покушение не удалось...» Они будут стремиться исправить свою ошибку и отомстить за павших товарищей. Вне всякого сомнения, они уже подозревают о том, что произошло». Фрейль указал на ворчуна, который, насытившись, довольно храпел, уронив свою здоровенную голову на грудь. «Нам нужно уйти как можно дальше от наших преследователей. Они ищут не только принца. Если проведают о том, что ты здесь, девочка моя, тебя отволокут в вышний». Алхимик пристально посмотрел Никс в глаза, молчаливо напоминая о том, что на карту поставлено нечто большее, чем просто ее свобода. Девушка мысленно услышала скрежет военных машин и крики умирающих, и все это завершилось оглушительным грохотом, стеревшим все. Павшая луна. «Нельзя допустить, чтобы ты попала к ним в руки», — схватил ее за руку Джейс. «Мы должны уходить». Никс хотелось возразить. Короткое время, которое она провела здесь, укутанное в теплые воспоминания, явилась бальзамом на её истерзанную горем душу. Девушка даже ощутила, как разгораются первые искорки надежды, представила себе воссоединение с братьями. Никс окинула взглядом промойну. У неё на глазах черепаха скрылась в чёрных глубинах озера, разноцветное сияние исчезло, угольки надежды в душе у Никс погасли. Она поняла, что оставаться здесь нельзя, и домой она, скорее всего, так же больше никогда не вернётся». Но у неё не было ответа на главный вопрос. «Куда мы отправимся?» — обратилась Никс к алхимику. «Прежде чем я покинул обитель, настоятельница объяснила мне, какой путь избрать, если дела станут плохи и эти земли окажутся слишком опасными для тебя». Канте уставился себе под ноги, однако девушка успела увидеть у него в серых глазах необъяснимую печаль. «Он знает, должно быть, Фрейль уже сказал ему». «Куда?» — снова спросила Никс, чувствуя, как гулко колотится сердце. Куда я должна отправиться? Заглотнув комок в горле, алхимик ответил своими словами, разбив вдребезги все то, что и было известно о себе. Мы должны найти твоего настоящего отца.